Глава 36. Меня поглощает мрак. С диким воплем я падаю в пустоту, истошно размахивая руками, пытаясь зацепиться за что-нибудь на гладких стенках жёлоба, и не находя ничего. Я падаю и гадаю, а не купилась ли я на обман, поверив, что смогу выжить. Гнилостный запах грибов подо мной плотный. Я почти в нем плыву и меня вдруг ослепляет свет, яркий, как никогда. Он отражается от чего-то. От моря, вдруг понимаю я, которое раскинулось бесконечным темно-синим покровом. Лунный свет осторожно крадется среди заостренных гребней волн. Мягко скользит по желтому песку пляжа. Я смотрю на него, пока в ушах воет ветер, а туника развивается вокруг лица и вяло пытаюсь осознать картину, а потом врезаюсь в землю. Свист ветра сменяется гневным клёкотом птиц. Я кувыркаюсь, словно слетевшее с оси колесо после столкновения двух повозок. Собираю лицом и руками, спиной и грудью все, что попадается на пути. Перья, грубую ткань, липкую глину, пучки сухой травы, комья, грязи, что-то вроде твердых кусочков дерева. И все это источает такую вонь, которой мне не доводилось еще никогда ощущать. Тухлое мясо, гниющее на солнце. Фекалии, мокрые тряпки, пропавшая рыба, великий дух, я даже не знаю, что там еще. Все остается загадкой, пока я наконец не скатываюсь к подножию этой горы, возвышающейся на утесе горы тел. От этого кошмарного зрелища я вся съеживаюсь. Разум отказывается понимать такой размах ужаса. Сотни мертвых узников лежат у выхода из желоба пирамидой. Скелеты в основании, раздутые трупы, еще сохранившие немного плоти наверху, а над ними кружат жадные допадались стервятники, почти растащившие их по кускам. Вот что не дало мне разбиться. Меня спасли мертвые. Меня рвет на песок, а потом, как только спазм отступает, я подрываюсь на ноги и бегу к пенящейся воде. Я больше не человек, не собрание мыслей, чувств и воспоминаний, Я нечто загубленное, брошенное на ветер. Я лишь смутно понимаю, где вообще нахожусь, но никак не могу остановиться, чтобы это выяснить. Мною движет лишь одно стремление — убраться с этого пляжа. Море с радостью принимает меня в свои объятия. Оно зубодробительно холодно и бурлит от свирепого ветра. Я тону, глотаю воду, барахтаюсь ногами, бью по ней руками, Я вытягиваю шею, вырываясь на поверхность, кашляю. Меня швыряет и крутит неумолимое течение. Я качаюсь вверх-вниз, то и дело натыкаясь взглядом на фрагменты пляжа и зловещего монумента смерти. «Мама!» — кричу я в небо. «Баба! Помогите мне, пожалуйста! Помогите!» И мне услышать. Я кричу до тех пор, пока не перестаю слышать себя. Время тянется бесконечно. Наконец, течение, смилостивившись, увлекает меня вокруг черного мыса. Появляются огни Таилса, несколько мерцающих звезд вдалеке. Их вид что-то во мне переворачивает, возвращает на место. Я помню, что делаю. Я помню, что мне нужно сделать. Я молочу руками и ногами изо всех сил, но едва продвигаюсь — пока из мрака моего затуманенного разума словно дым от леющих углей не выплывает образ виновника моего положения. Таха. Юноша, который поцеловал меня и попытался убить. Мои бракания сменяются отточенными движениями. Я взмахиваю руками, отталкиваюсь ногами, рассекаю ночное ледяное море, словно пущенная стрела, с единственной целью — спасти брата и того, кто вознамерился отнять его жизнь. Одна эта мысль двигает меня вперед. Моё озябшее мокрое тело садится на мель на каких-то камнях. Слева — набережная, на которую обычно так легко забраться. Улица рядом, только руку протяни. Но я вымотана до предела. Прежде чем я успеваю решить, как быть, сознание меня покидает, и лишь море лижет мои босые ноги. Когда я прихожу в себя, вокруг все еще царит глубокая ночь. Я резко выпрямляюсь и даже без особых усилий вспоминаю, где я и что происходит. Оторвав полосу от подола туники, я обматываю окровавленную шею. Осторожно вскарабкавшись по камням на набережную, я осматриваюсь. Никто не показывается, не проходит. Словно я единственная живая душа втаился. Но я знаю, что Таха где-то там. Будь я на его месте, то вернулась бы к Фариде, чтобы добраться до корабля-короля и до Афера. Вопрос лишь в том, убьет он Фариду сейчас или после того, как покончит с главным заданием. «От духи надо спешить», — шепчу я сама себе. Я бросаюсь во весь опор по улице. Болящие ноги шлепают по брусчатке. Вода ручьями стекает с тела, оставляя брызги на камнях. Я не знаю, где я, но залив изгибается плавным полумесяцем, и если я на этом краю, то корабль Фариды должен быть на другом. Спустя несколько минут стремительного бега я оказываюсь в оживленной части доков, где Хару-Лэнсы грузят пряности на свои корабли. Даже глухой ночью по меньшей мере дюжина стражников парами обходят окрестности и бдительно следят, чтобы никакой вор не пробрался и не украл честно награбленное добро. Я ныряю на задворки и продолжаю путь в смоленистых тенях, держась подальше от главных улиц. Шмыгая из переулка в переулок, я украдкой поглядываю на причалы и море, но не теряю ориентира. Наконец я добираюсь до края пристани и бегу по изъеденным морем доскам настила, высматривая двухмачтовый парусник Фариды. Но его здесь нет. Я замедляю бег, останавливаюсь, задыхаясь и прижимая ладони ко лбу. «На борту этого корабля моя сестра. Если нас с Сафером обрекли на смерть, то и Амиру, скорее всего, тоже. Что же делать? Я кручусь на месте. Думай, Мани. Давай, думай!» Разум отказывается соображать. «У меня нет ни оружия, ни мисры. Нет даже такой мелочи, как питьевая вода, в которой я отчаянно нуждаюсь» и определенно точно нет такой роскоши, как корабль, чтобы преследовать Таху. Лихорадочная паника возвращается сильнее, чем прежде, обжигая изнутри, угрожая обратить меня в пепел. Позади вдруг раздаются шаги. Я оборачиваюсь, вскидывая кулаки. Я невольно приоткрываю рот. Амира? О, слава духам! Сестра заключает меня в объятии. Я закрываю глаза. Впитывая ее тепло и радостно проваливаясь в колодец облегчения от того, что она невредима, с прерывистым вздохом Анира отстраняется. У тебя кровь? Все в порядке? Хриплю я. Задела стрелой. Я смущенно смотрю поверх ее плеча на Кайна. Черноволосый джин держит мою сумку. Что случилось? спрашиваю я. «Таха и Реза вернулись часа два назад», — отвечает Каин, степенно кивая. «Таха заявил, что ты погибла в тюрьме. А еще сказал, что Афера держит пленником на корабле короля и попросил Фариду доставить их туда, чтобы его освободить. Она, разумеется, согласилась». «Но Каин понял, что они лгут», — объясняет Амира. «Он убедил меня, и мы тайно сбежали с корабля во время отплытия. Еще один добрый поступок, за который я должна, Джину. Я прочищаю горло. Благодарю тебя, Кайн. Ты спас жизнь моей сестры. Что случилось с тобой?» Спрашивает Амира. Я качаю головой. Таха с Резой обвалили туннель, прежде чем я смогла выбраться. И это чуть не стоило мне жизни. К тому же Таха признался. Отец послал его сюда убить Афера. «Вот демоны!» шипитами сжимая кулаки. Как они могли так поступить? Я молчу. Не знаю, что ответить. Перед тем, как Таха выбрался из туннеля, я уловила что-то в его испуганном взгляде. Понимание, проблеск сожаления, но порыв удалось подавить. Какие бы чувства Таха ко мне ни питал, их недостаточно, чтобы сбить его с пути, на который его направил отец. Не будь я настолько онемевший от всего, Меня бы с головой поглотило разочарование. Как ты выбралась? Снова спрашивает Амира. Не спрашивай. Выбралась и все. Сглотнув подкативший горлом ком, я оглядываюсь на Кайна. Ты был прав насчет Тахи с самого начала. Я должна была прислушаться к тебе и готовиться к его предательству. Главное, что тебе удалось спастись. Однако жизнь твоего брата все еще под угрозой. «Держи!» Каин ставит мою сумку на землю и достает из нее подзорную трубу. Я украл с корабля перед тем, как мы ушли. «Хитро!» — бормочу я, снова испытывая приступ благодарности, пронизанной виной. Я приставляю подзорную трубу к глазу. Сильный ветер нагнал облаков на луну, и я различаю корабль короля лишь по огням фонарей, что цепочкой охватывают его длинную палубу. Я всматриваюсь дальше. Вокруг судна, свободным треугольником, пришвартованы три военных корабля, но все на значительном расстоянии. Если на главном поднимут тревогу, воины доберутся к нему не сразу. Я снова смотрю на корабль короля. Кажется, я вижу якорные цепи, по которым сумею забраться, но не знаю, как найти афера и не смогу спасти его без лодки. «Мы видели несколько ялов, привязанных в конце пирса», — говорит Амира. Нам точно нужно что-то побольше. Напротив гроза. Незаметность твоя единственная надежда подобраться к военным кораблям. Большую лодку ночь не скроет. «А оттуда мне придется плыть, проговариваю я, кусая губу. Да, к якорному тросу, по которому ты заберешься на корабль. Найдешь афера и вернешь его, заканчивает Амира. Ух духи, план так себе. Каин забирает у меня подзорную трубу и всматривается в залив. На другой нет времени. Погляди сама. Нахмурившись, я снова подношу трубу к лицу. В лунном луче, прорвавшем слой облаков, скользит черный сокол. Синан. Чтоб его. Ругнувшись, я осматриваю весь залив. Корабля Фариды не видно, но он должно быть где-то там, в темноте. Выжидает, словно змея в траве. Итаха Таха вышел на охоту. Я резко складываю подзорную трубу. Надо идти. Мы спешно добираемся до края набережной и останавливаемся в тени. Амира и Кайн наблюдают за окрестностями, пока я достаю из сумки флягу с холодным чаем из мисры. Крепко зажав ее в кулаке, я представляю, будто нахожусь в полной безопасности, в уютной чайной комнате в казармах Калий и готовлюсь начать церемонию. Пытаясь замедлить дыхание, я притворяюсь, что чувствую тепло пылающего очага и слышу тихое бульканье кипящей воды в чайнике. Откопорив фляжку, я втягиваю вырвавшийся аромат. Яблочный кальян, песок, дерево, свет, надежда и дом. Я глубоко вдыхаю лавину воспоминаний. Я пью сладкий нектар и латаю им дыры в полотне моей смелости. Волшебство медленно течет сквозь меня, пробуждая трепет силы. Я знаю, что бодрость лишь обман. Под ее мнимым покровом мое тело измотано до самых костей, а сердце и того больше. Мисра, все это лишь скрадывает. Пить слишком много и слишком долго, опасно для чародея. Тело может не справиться с избытком волшебства. Но я все же осушаю флягу до дна. Я спасаю Афера. И ничто, никто мне не помешает. Мы перебираемся в ближайшую нишу, откуда открывается хороший вид на забор с воротами в конце пристани. За ним на привязи покачиваются несколько лодок. Я видела такие раньше. Их использовали для перевозки грузов и людей на корабли в заливе и обратно. За воротами присматривает одинокий солдат, куда больше увлеченный набиванием собственной курительной трубки, чем охраной. Рядом, на двухэтажном здании, красуется вывеска. Паромная переправа — Таилса. Внутри горит свет. Вероятно, в ночные часы там дежурят рабочие, на случай, если кому-то понадобится помощь. «Можем проплыть вокруг забора и увезти лодку», — шепчет Амира. «Можем убить солдата», — предлагает Каин. «Нет необходимости проливать кровь. Резко обрываю его я, вспоминая юношу из тюрьмы». Проберемся тайком. Пользуясь моментом, я затягиваю полоску ткани на шее потуже. Амира достает мой кинжал и протягивает с легкой ободряющей улыбкой. Я, как никогда, рада держать его в руке. Однако он напоминает мне о том, чего я достигла этой ночью. Знаешь? А я ведь смогла, говорю я Кайну, пристегивая кинжал к бедру. В тюрьме я подчинила меч солдата своим подобием. Урок оказался полезен. Он сдвигает брови. Я знал, что так будет. Помогло и то, что волшебный гений у твоего рода в крови. Ты говоришь про афера. Я киваю, закидывая сумку на плечи. Да, и о нем тоже, — бормочет Каин. Мы выходим из ниши и идем к причалу, утопающему в воде. Я поглядываю на Кайна краем глаза. Путешествие у тебя выходит не то чтобы полное местных красот. <смех> Каин улыбается сам себе. Если на чистоту и мани, мне вовсе не нужны красоты Алькибы. Даже если я нахожу пребывание за пределами Сахира весьма занятным, я здесь лишь с одной целью убедиться, что Афер спасен. Амира смотрит на него, приподняв брови. Ты правда заботишься о нашем брате? Да? Мы останавливаемся у причала, и Кайн пожимает плечами. «Я вам обеим уже много раз повторял. Афер мой друг, я верю в его правоту. Мне бы очень хотелось, чтобы он довел дело до конца». «Ты очень сострадателен», — осторожно замечаю я. «Хотя, если уж мы говорим на чистоту, это идет совершенно вразрез с твоим былым безразличием, да?» На самом деле все в Кайне, поведение, даже внешность, «Отлично от холодного древнего короля. Он по собственной воле спас мою сестру от Тахи, вывел нас невредимыми из первого города, направил меня к Аферу». Несмотря на всю ложь, Кайн продолжает выполнять свои обещания. И даже более того. «Что тебе сказать, гроза? Не все плохие темны душой до самого последнего уголка. Джин неторопливо обходит меня» и спускается в воду, не колеблясь ни секунды, хотя она и холодна. Черное в скудном свете луны море играется кончиками его волнистых волос. Такое же черное море я вижу в его глазах. И Каин кажется другим. Сейчас он Каин из воспоминаний, потусторонний, царственный, непостижимый, манящий, как плодородная, но коварная земля. Мы подходим к концу нашего путешествия. Каин... И я. Если судьба будет к нам благосклонна, я освобожу Афера, и Кайн выполнит свое предназначение. И все же теперь на пороге финала я не уверена, хочу ли я убить коварного демона, как мне приказано, или отпустить ему, отпустить нам еще чуточку времени. Я погружаюсь в холодную воду последний. Когда она касается моей кожи, Перед глазами встает серебристый пляж у тюрьмы. Амира и Каин начинают грести. Но я тону. Я давлю крик, уговаривая себя, что все пройдет. Я двигаю руками, толкаюсь ногами, но по какой-то проклятой причине ничего не происходит. Вода меня поглощает, заливая глаза, ноздри и горло. Я тону в трех метрах от причала и почему-то точно знаю. Мой мокрый разбухший труп. Выбросит на тот пляж к остальным мертвым. Кто-то меня вытаскивает. Я выныриваю, выплевывая воду и хватая ртом воздух. Напротив меня Каин. Под мокрыми прядями черных волос горят огнем темные глаза. Тише, шепчет он, прижимая мои бьющие руки. Что с тобой? Ничего, заикаюсь я. Теперь все хорошо. Каин меня отпускает но остается на расстоянии вытянутой руки. Мы продвигаемся вдоль причала настолько осторожно, насколько позволяют морские волны. Слева появляется голова солдата. Он попыхивает трубкой, делая долгие затяжки и выпуская струйки дыма. Мы минуем ржавый металлический забор на несколько метров, выдающийся в воду. Амира дотягивается до Яла и хватается за борт. Я подбираюсь ближе к сестре. Каин держится слева от меня. «Я отвяжу», — шепчу я, «а вы двое уводите лодку прочь». Я оставляю их и пробираюсь между другими ялами, которые покачиваются на волнах. Сначала плыть легко, потом вдруг нет. Море у доков усеяно подводными камнями, скользкими, выступающими, неровными. Некоторые острые, и меня постоянно толкает на них волна. Я сжимаю губы, пытаясь удержаться от ругательств, всякий раз, как ударяюсь коленом или царапаю локоть. Осторожно прокравшись по камням, я выбираюсь на пирс и чувствую себя одним огромным мокрым синяком. Голова солдата дёргается. Присев на корточки в тени, я наблюдаю за ним между прутьями ворот. Нахмурившись, мужчина поворачивается всем телом и смотрит в мою сторону а потом и вовсе прямо на меня. Я перестаю дышать, не смею пошевелиться, даже отвести взгляд. Боюсь, что он как-нибудь услышит это. Но солдат пожимает плечами и уходит по дуге, снова затягиваясь трубкой. На выдохе он заходится в приступе кашля. Кажется, сегодня я израсходовала еще не всю удачу. Я пользуюсь приступом кашля солдата, и быстро разматываю веревку, которая удерживает лодку у прогнившего столба. Перекинув веревку через плечо, я снова погружаюсь в воду и следую за Амирой и Кайном, которые толкают ял в море. Мы останавливаемся в дюжине метров от причала, и я помогаю Амире вскарабкаться в лодку. Вода громко стекает с одежды сестры, и я благодарю великого духа, что здесь солдат нас уже не услышит. Мы с Кайном забираемся следом. Джин и Амира отвязывают весла и садятся на скамью. Я роняю сумку на дно лодки, поднимаю маленький парус и беру весло на нос. Мы начинаем грести. Игривая волна подхватывает нас и швыряет в залив. Ял скользит и шлепает о поверхность воды, рождая прозрачные брызги, которые изгибаются дугой вокруг нас и жалят мне глаза. Я изо всех сил стараюсь держаться в нужном направлении. Грибу то с одной, то с другой стороны, взад и вперед по направлению к военным судам и большому кораблю на якоре между ними. Руки быстро становятся похожи на сухие ветки, выгнутые под странными углами. Горячее дыхание царапает горло, а рана в боку тянет. Я изо всех сил пытаюсь разглядеть, что перед нами. Чем дальше мы уходим, тем темнее становится вокруг. Небо и море сливаются в одно чёрное бесконечное покрывало, которое лишь изредка прорезают лунные лучи и прерывисто мерцающие фонари. Меня вдруг охватывает страх, что мы вот-вот врежемся в широкий борт корабля Фариды. Он может стоять в ожидании где угодно. Сокол Тахи, возможно, уже даже нас заметил. Я нигде не вижу Синана, но его зрение в темноте так остро, как я не смею даже надеяться. Сама мысль, что сокол бороздит небо над нами, тяготит, словно клинок, приставленный к горлу. Мы достигаем треугольника военных кораблей. Кайн бросает якорь, я опускаю парус, и мы сдвигаемся ближе друг к другу. «Плыть придется долго», — произносит Джин, разглядывая корабль короля. Я улавливаю намек, но не готова обсуждать произошедшее у причала. «Справлюсь, иначе наш брат погибнет». «Подумать странно, — бормочет Амира, — что мы видели этот корабль вчера и даже не могли подумать, что Афер там. Похоже, в этом городе на каждом углу заключенные. Я проверяю, надежно ли застегнула ремни, держащие мой кинжал на бедре, и встаю. Ждите здесь, я верну Афера. Я хочу помочь, — начинает Амира. И ты поможешь, присматривая за лодкой». Она — наш единственный путь отступления, помнишь?» Я ставлю ногу на бортик. Каин тоже поднимается. «Позволь мне пойти с тобой, гроза. Моя помощь будет не лишней». От неожиданно щедрого предложения я в очередной раз теряю дар речи. Амира, подавшись вперед, порывисто меня обнимает. «Пожалуйста, береги себя». Я целую ее в лоб. «Ты тоже» увидимся на той стороне сестренка мы с кайном киваем друг к другу а затем я стиснув зубы бросаюсь в холодное море